Эпилог. Мужчина, облаченный в черный костюм с выглядывающей белой рубашкой, делает несколько уверенных шагов и останавливается в метре от меня. Его пустой невыразительный взгляд не несет в себе никакой угрозы и не вызывает во мне чувства опасности. Возможно, это апатия, но в данный момент мои защитные инстинкты молчат. Я не могу сходу определить его статус, но явившийся по мою душу незнакомец — Явно не из высшей лиги. И начинает он совсем не с тех слов, что произнес шесть лет назад его предшественник. «Вы можете передвигаться?» — говорит по-английски, но с заметным акцентом. Это не его родной язык. «Но я же как-то стою», — тяжело вздохнув, равнодушно пожимая плечами. Нахлынувшая волна безразличия позволяет мне держаться спокойно и уверенно. «Это хорошо», — удовлетворенно отзывается мужчина. «Да уж, лучше некуда». Ухмыльнувшись, я без особого любопытства рассматриваю его рисковатые асимметричные черты. Заурядная, незапоминающаяся внешность, короткие русые волосы, крупное телосложение. Я не обладаю феноменальной памятью на лица, но абсолютно уверена, что мы никогда раньше не встречались. «Ты служба безопасности?» Озвучиваю одно из возникших предположений. «Руководитель службы безопасности». Уточняет мужчина. Бинго! угадала с первой попытки. Разве не Батлер должен меня встречать? Этот вопрос вне зоны моей компетенции. Стандартный ответ из инструкции безопасника. Никаких разговоров с объектом, если они не связаны с выполнением поставленной задачи. Улей снова функционирует? Снова задаю вопрос не по теме. Мне банально интересна реакция, но ее нет, совсем нет. Смерив меня внимательным взглядом, незнакомец молча прикладывает ладонь к едва заметному выступу на соседней стене. И там мгновенно разъезжается, открывая проход в просторный отсек с гардеробной и ванной комнатой. «У вас полчаса, чтобы привести себя в порядок». Взглянув на наручные часы, сообщает он. «Через пять минут. Вам доставят завтрак. Постарайтесь уложиться в обозначенные временные рамки». А сервис, смотрю, изменился в лучшую сторону. Или у меня особые привилегии?» По старой привычке прячу нервозность за иронией. «Вам стоит поторопиться, госпожа». Мужчина по-прежнему стойко игнорирует мои вопросы. «Госпожа? Ого, что-то новенькое. Госпожа, это вам не какая-то жалкая пчелка. «Почему я здесь?» Не двинувшись с места, требовательно спрашиваю я, применяя самый господский тон. «Я вернусь за вами через полчаса». Невозмутимо отвечает несговорчивый мудак и, развернувшись, быстро ретируется из белой соты. Снова оставшись в одиночестве, я быстро принимаю душ, наспех сушу волосы и, обмотавшись полотенцем, переключаюсь на заполненную до отказа гардеробную. Недолго думая, хватаю первую попавшуюся вешалку, нахожу в выдвижных ящиках нижнее белье своего размера с бирками от модного производителя, одеваюсь буквально за минуту и придирчиво осматриваю свое отражение в зеркале. Черное облегающее платье в пол полностью соответствует моему мрачному внутреннему состоянию. Село отлично, словно на меня сшито. и благодаря байкальскому загару я не выгляжу болезненно бледной. такая роковая брюнетка, только алой помады не хватает. Сто лет не носила платье и успела забыть, каково это — чувствовать себя сексуальной и женственной. Немного раздражает вырез на спине, открывающий верхнюю часть ненавистной татуировки — Я так и не нашла времени, чтобы ее свести. А может, не особо сильно хотела избавиться от клейма принадлежности улью. Изучив полки с обувью, я останавливаю выбор на черных туфлях с высокой шпилькой. Без каблука вариантов, увы, нет, но вряд ли меня потащат с порога в игровую. Завтрак, его принесли, пока я плескалась в душе, съедаю без особого аппетита, просто потому что надо. Через минуту уже не помню, что было в тарелках, Даже кофе показался абсолютно безвкусным. Немногословный руководитель службы безопасности возвращается как раз, когда я допиваю последний глоток остывшего напитка. «Следуйте за мной», — без лишних предисловий, — коротко произносит он. Сделав глубокий вздох, я расправляю плечи и послушно цокую каблуками к выходу. Перешагнув границу белой соты, сразу попадаю в просторный лифтовый холл, с облицованными белым мрамором стенами, зеркально-чёрным потолком и выложенным шахматной плиткой полом. Резко остановившись, изумленно озираюсь по сторонам, не наблюдая ни одной знакомой детали. Что это за место? Где грёбаные соты? Что самое поразительное, в закрытом пространстве, выполненном в строгом минималистическом стиле, нет ни одного панорамного окна, ни одной стеклянной перегородки, Ни одного даже искусственного растения и ни одной живой души, кроме меня и моего сопровождающего. Растерянно оглядываясь через плечо, натыкаясь взглядом на ровную непрозрачную стену, где еще десять секунд назад находился проход в белую соту. Мой мозг взрывается, отказываясь давать какую-либо оценку происходящему. Ясно одно. Я не в улье. Точнее, не в том улье, где очнулась шесть лет назад. Может, этот третий — секретный объект корпорации? Версия вполне рабочая. За то время, пока я колесила по миру, его вполне могли достроить и ввести в эксплуатацию. «Вы идете? поторапливает меня дико раздражающий конвоир. Спрашивать у него о чем — напрасная трата времени и нервов. Поэтому я согласно киваю и вместе с ним захожу в раскрывшиеся двери лифта. Тут тоже никаких стёкол и гексагонов. Зеркальные стены и цифровая панель без указателей и наименований, на которой мой спутник быстро набирает двухзначную комбинацию цифр. Кабина начинает вибрировать и перемещаться. Но я не могу понять, куда именно движется лифт — вверх или вниз. Через минуту или чуть меньше звуковой сигнал оповещает об остановке. Зеркальные створки бесшумно раздвигаются, выпуская нас из замкнутого пространства. Я снова торможу — С глупым видом глазей по сторонам. Ненавижу чувствовать себя идиоткой, но иначе не выходит. Помещение, где я сейчас нахожусь, подозрительно сильно напоминает роскошную офисную приемную: мягкие кожаные диваны и кресла для ожидания, столики с рекламными буклетами, кулеры с водой, автоматы с напитками и снеками, пустующая стойка ресепшена из натурального камня. И, о Боже, панорамное окно! во всю наружную стену. Правда, толку от него ноль. Со своей локацией я вижу только розовеющее предрассветное небо. Видимо, мы находимся очень высоко над землей. Почему здесь нет людей? Вырывается у меня, хотя на ответ я совершенно не рассчитываю. Но мой сопровождающий неожиданно удивляет. Еще слишком рано. Рабочий день начнется через три часа. Это офис? Растерянно бормочу я упираясь взглядом в единственную дверь. Может быть, есть и скрытые, но мне однозначно нужно в эту. Туда, к слову, меня и ведут, как безропотную овцу на заклание. Дергаться, упираться и психовать точно не вариант. Я даже почти расслабилась. А еще мне чертовски любопытно, что за страшный зверь прячется за респектабельной массивной дверью. Из возможных вариантов только человек без имени. Но я склонна думать, что это не так. До двери остаются считанные шаги, когда она вдруг распахивается, и мне навстречу выходит высокий крупный мужчина в деловом костюме, смотрящимся на нем как-то нелепо. Поймав его недобрый хмурый взгляд, я шокированно застываю. Сердце останавливается, все системы организма сбоят. Не могу ни дышать, ни думать. Перед глазами плывет, ноги подкашиваются. Я инстинктивно хватаюсь за локоть своего спутника, чтобы не рухнуть под ноги неприязненно взирающему на меня мужчине. Боже, это Гейп, Это определенно он. Как ты... Бессвязно мямлю я, не зная, радоваться мне или плакать, потому что смотрит Гейп на меня так, словно готов удушить голыми руками. Я в полной прострации. Эмоции бушуют, мысли хаотично мечутся. Перемены тебе к лицу. Недобро оскалившись, он вдруг словно одергивает себя и добавляет гораздо сдержаннее. «С возвращением, Диана!» «Гейб, конечно, очень старается, но он мне явно не рад. Господи, о чем я вообще думаю? Батлер Дэрила? Живой? Живой, черт возьми!» «Значит, там, за дверью?» Адреналин с новой силой взрывается в венах. Сердце бьется на разрыв. Взбесившиеся инстинкты забирают контроль смирившегося с поражением разума. Я делаю жадный вдох и, оттолкнув в сторону воинственно настроенного Гейба, со скоростью света влетаю в просторный светлый офис. Краем уха слышу, как за мной закрывается дверь и резко останавливаюсь перед огромным овальным столом из черного каленого стекла. Обезумевшее сердце с перебоями лупит по ребрам. Кажется, меня вот-вот хватит удар. «Ты...» шалело выдыхаю я, впиваясь лихорадочно-пылающим взглядом в медленно поднимающегося из кожаного кресла мужчину. Восходящее солнце бьет лучами ему в спину, скрывая в тени его лицо. Он, как обычно, весь в черном, уверенный, выдержанный и опасный. Между нами бесконечный стол, а меня, как назло, накрывает мощным откатом. Чтобы не свалиться, цепляюсь пальцами за край столешницы. Колени трясутся, лицо горит. дырил разумеется, это он, стоит возле своего пафосного президентского кресла и ни шага не делает в мою сторону. Смотрит через стол, пробирающим до холодного озноба взглядом, но не произносит ни слова. Почему, черт возьми? Не узнал? Плохо выгляжу? Ненавидит меня? Я пытаюсь отдышаться, восстановить сердечный ритм и подойти сама, но куда там? «Жалко, всхлипываю, хватаясь за горло. Надо что-то сказать, спросить, объяснить, потребовать!» «Перед тобой стоит бутылка с водой. Открой и выпей!» Вибрирующим низким тоном произносит он. Внутри растекается горечь обиды и разочарования. Но я не смею возразить. И с жадностью глотаю чертову воду. Легче не становится. Мой горящий взгляд неотрывно следует за ним, Пока Дырил неторопливо разворачивается ко мне спиной и уверенной походкой направляется к окну: К окну! Черт бы его побрал! Разрыв зрительного контакта неожиданно приносит мне облегчение. Эмоциональный взрыв сдувается, возвращается способность связно мыслить. Я делаю еще один глоток из бутылки, ставлю ее на место, и только сейчас замечаю, что уже видела и этот офис, и овальный стол. И дырел стоящего у окна. В своих придуманных фантазиях все выглядело точно так же. Я не понимаю, как это возможно, но мое подсознание всегда знало, где его искать. Подойди, коротко приказывает он. Подойди, и все. Это какой-то лютый сюр, кошмарный сон. Дэрил не может говорить со мной, как с дрессированным питомцем, но именно это он и делает. Мне отчаянно хочется разрыдаться, закатить истерику, запустить в него чем-то тяжелым, но я, как жалкая слабачка, покорно ползу к нему на полусогнутых ногах. Потерянная, несчастная и разбитая. Я робко останавливаюсь рядом и неподвижно застываю, тщетно пытаясь выпрямить спину и вспомнить о чувстве собственного достоинства. Но у меня не хватает смелости даже на то, чтобы взглянуть на его идеальный профиль. Мне банально страшно, что если наши взгляды снова встретятся, я увижу там то, что не смогу пережить. Я не нужна. Я досадное недоразумение, недокоролева, постоянно мешающаяся под ногами и доставляющая горы проблем. Я слышу, как ты думаешь. Не усложняй, Диана. Сквозь холодный выдержанный тон пробиваются нотки усталости. Лучше взгляни, как красиво. В этом городе удивительные рассветы. Что это за город? Тихо спрашиваю я, глядя на пылающее небо. Токио. Сунув руки в карманы Брюк, отзывается Дэрил. Токио! Потрясенно повторяю про себя, наблюдая за тем, как раскаленный солнечный диск поднимается над крышами небоскребов. Мы в Японии, в стране восходящего солнца. Ты узнаешь это место, когда взойдет солнце. Шепчу еле слышно, до крови прикусив внутреннюю поверхность щеки. Ты что-то сказала? Нет, ничего, мотнув головой, растираю горящие щеки. Я знала, что ты жив, добавляю дрогнувшим голосом. Лучше бы ты поверила, что я умер. Своими жесткими словами Дэрил убивает все еще теплящуюся надежду. «Зачем тогда ты меня вернул?» Жалобно всхлипываю я, презирая себя за слабость. «Потому что однажды ты бы шагнула с горного мыса», — просто отвечает он. «Я...» «Ты бы это сделала». «Не спорь», — резко перебивает Дэрил. «Ассель не просто охотник. Она квалифицированный психолог и распознает суицидальные признаки задолго до того, как человек сам это осознает. Мне не нашлось места в этом большом свободном мире. Сдавленно оправдываюсь я. Возможно, Ассель была права, я действительно могла. Теперь мы все равно не узнаем наверняка, ошиблась она в своих диагнозах или нет. Ты не искала Ди. Он снова устало вздыхает. И мне становится дико стыдно за то, что не была достаточно сильной и не сумела распорядиться своим уникальным шансом. Неудивительно, что Дэрил злится. У него на это есть все основания, но и у меня они есть. Смотрю в сторону, потому что на него даже периферийным зрением больно. Мой взгляд упирается в огромный аквариум с золотыми рыбками, вызывая в груди режущие спазмы. В памяти живо воскресают далеко не самые приятные моменты прошлого. Все могло сложиться иначе, зная, что ты жив. Тряхнув головой, с горечью произношу я. «Не обманывай себя», — усмехнувшись, возражает он. «Дело же не только во мне. Нас всех неосознанно тянет домой, даже если мы не знаем, где он находится. Этот самый дом. Признайся, что первый раз почувствовала себя живой, когда очнулась в белой соте шесть лет назад, а второй — сегодня. Страх, паника, всеобъемлющий ужас, кипящий в венах адреналин. И внезапно, среди бушующего хаоса и эмоций ты понимаешь все не случайно и ты там где и должна быть дырил делает паузу мягким, голосом, и завороже мягким вкрадчивым голосом я осмеливаюсь взглянуть на его лицо это как пуля в висок выпущенная из дула пистолета собственной рукой это сродни самоубийству это то что невозможно принять здравым умом это у нас в крови диана сколько бы мы ни отрицали «Улей — наш дом. Мы — его порождение, и только мы сможем его разрушить или возвысить на новый уровень». Он замолкает, и я понимаю, что вся эта длинная речь — не философские размышления, а четко сформулированный вопрос. «Только варвары разрушают свои дома, когда на их территорию вторгается враг». Говорю я, и потому как расслабилась линия его скул, догадываюсь, что дала верный ответ. Он ждал от меня именно этих слов. Внутри меркнет свет, прорезавшийся сквозь мое черное сердце за те несколько лет, что я провела вдали от кровавой империи лжи. Нас ждет новая игра, гораздо страшнее и масштабнее прежней. Нас ждут океаны крови и миллионы смертей. Раскол корпораций. Это правда? Да, односложно отвечает он. И на чьей ты стороне. «Добра или зла?» — иронизирует Дэрил. «На своей, Ди. И она такая же черная, как та, которой мы противостоим». «Других в этом мире для нас быть не может?» — эхом отзываюсь я. «Почему Токио, Дэрил? Это единственный город, в котором я не была в течение последних лет». «Мы не задержимся здесь надолго». Он в знакомой манере увиливает от прямого ответа. Следующий пункт назначения — Китай. Расширяешь области влияния? У корпорации не может быть два центра. Возникший раскол угроза всему человечеству. От его слов по моему телу разбегаются мурашки и волоски на затылке встают дыбом. Он никогда не говорит то, в чем не уверен. Но я знаю. Дерел ликвидирует любые угрозы и уничтожит всех наших врагов. Империя зла объединится и вернет свое глобальное могущество. Кронос не поставил бы на дерево, не будучи уверенным, что он победит. «Я не стану слабым звеном в этом сражении. Я рождена, чтобы править. Вместе с тем, кого выбрал мне мой безумный отец». Игра без правил, которую он вел на протяжении всей жизни, не закончилась с его смертью. Кронос и Мария передали эстафету нам, в очередной раз доказав, что из Улья нельзя уйти. Дэрил протягивает руку и властно сжимает мою ладонь. От его сильных пальцев исходит уверенность и тепло, но в прозрачных и голубых глазах по-прежнему сохраняется нечитаемое выражение. Я напрасно ищу в его броне трещины и сколы. Их больше нет. И как бы мне не было горько, так и должно быть. «На мировой арене мы еще не играли», — задумчиво говорю я. Мы прошли серьезную подготовку и сдали все выпускные экзамены. Уголок его губ иронично дергается вверх. Последний штрих. Дарил снова прикасается к моей руке. Опустив взгляд, я со смешанным чувством наблюдаю, как он возвращает на мой безымянный палец обручальный перстень с кровавым рубином. В последний раз я видела семейную реликвию на острове Янга и наивно полагала, что потеряла кольцо, когда на нас напали полчища шершней. Но нет, зловещий камень все это время ждал возвращения своей хозяйки. Но ждал ли меня мой муж, или заменил новой королевой так же легко и быстро, как в прошлый раз? Надеюсь, ты не снял его с очередной поджаренной пчелки? Выпаливаю я не в силах побороть неуместную ревность. Оно всегда было только твоим. Взглянув на меня, как на капризного ребенка, с легкой улыбкой, отвечает Дэрил. Смущенно кивнув, я медленно провожу пальцем по алому рубину, впервые не ощущая внутреннего отторжения и желания поскорее снять проклятый перстень. Ты понимаешь, куда снова влезла Ди? Подняв голову, я ловлю пронзительный изучающий взгляд и непроизвольно задерживаю дыхание. Понимаю, заверяю я и жутко злюсь, заметив в его глазах неприкрытый скепсис. Прежде чем ты возразишь, Я требую объяснений, Дэрил, исчерпывающих и подробных.